Глава тринадцатая. Разведенка с прицепом. Утро нового дня принесло Ане одни расстройства. Снилось, что пришел Тигран, просил ее вернуться, очень настоятельно просил, как только он умеет. Причем сон был такой реальный, что она поверила. И все равно, что в том сне она красовалась в наряде из синей колючей древесной кары. Краснулась Испытала такое сильное разочарование, что захотелось разрыдаться. Но плакать Аня больше не могла себе позволить. Дочь и без того испытала жуткий стресс. Ребенку необходимы позитивные эмоции. Поэтому, когда малышка досматривала утренние сны, Аня пошла на кухню, приготовила сладкую кашу, сварила какао. — Это мне? — на кухне показался Саша. — Тебе. Аня пожала плечами, пододвинула другу угощение. «Ух ты! Поеду на работу позавтракавши. Такого давно не бывало», — улыбнулся он. Аня тут же принялась варить вторую порцию каши. «А чем ты в основном питаешься?» — спросила она, поглядывая на пустые полки. «Лучше тебя не знать», — хмыкнул Саша. «Кстати, я тут подумал, если хочешь, можешь пока пожить со мной. Я все равно искал соседа, чтобы не так дорого снимать». По поводу этого месяца не парься, ничего не надо. А потом что-нибудь придумаем». «Спасибо, Саш», — охнула Аня. «Да не за что. Не ахти, какие хоромы». Друг пожал плечами, запихнул в себя все, что было в тарелке, и ушел собираться. Он работал торговым представителем, поставлял товары в салоны красоты, с того и жил, хотя мечтал стать писателем. «Мама, зевотик хочет кусать». На кухне появилась неумытая Лейла с растрепанными кудрями. «Животик хочет кушать», — любимая утренняя фраза дочери. Но почему-то, услышав ее, Аня снова чуть не разрыдалась. «Это сегодня у нее есть для дочери каша. А что будет завтра? К тому же она ведь не может кормить ребенка три раза в день манкой. Да и нет у нее столько манки». «Я что-нибудь придумаю». Аня положила дочери каши, пододвинул ей кружку с какао. Сама есть не стала, не хотелось. Уже второй день ничего не могла в себя запихнуть. Вместо этого достала сумку, кошелек и принялась считать наличность. В карманах нашлось несколько тысяч разными купюрами. На карте лежали еще деньги, но немного. Она здорово потратилась на праздник, купила Тиграну подарок, который так и остался лежать в гостиной их дома. Скорее всего, даже не распакованный. Не такой креативный, как подарок мужа. Всего-то новая бритва. Куда уж ей сравниться в изобретательности с Тиграном, подарить тест ДНК дочери на день всех влюбленных. Это надо иметь уж очень извращенную фантазию. Раньше, когда у нее заканчивались деньги, она просто просила Тиграна прислать еще. И он присылал. Теперь же это очень вряд ли случится. Да и карта оформлена на него, так что он, скорее всего, ее уже заблокировал. Так, бесполезный пластик. Недолго думая, Аня достала ножницы, разрезала карту и выбросила в мусорку. Наличка — все, на что она могла рассчитывать. Пока не найдет работу, придется жить на это. Спасибо Саша, что разрешил пожить тут. Крыша над головой в ее положении уже большое дело. Надо бы тут обжиться. подметила она про себя. Перво-наперво решила заняться вопросом продовольствия. После тщательной инспекции в шкафу была найдена начатая пачка риса, а в морозилке давным-давно слипшиеся в один комок пельмени. Еще кофе, сахар, печенье, немного молока. Вот и весь продуктовый набор. Так дело не пойдет, решила Аня. После завтрака повела Лейлу умываться. Потом они собрались и вместе сходили в супермаркет, пополнили запасы. Не впроголодь же жить. Ладно, она была бы одна, но ребенок на одном рисе расти не может. Пожалуй, впервые за последние годы Аня отметила, как все дорого. Вроде бы ничего такого не купила, а половину налички как корова языком слезала. Как так-то? И это она брала самое-самое необходимое, типа круп, яиц, молока и куриного мяса. Взяла еще немного специй, конфет для дочки, моющее средство. Едак я и недели не проживу, на оставшиеся сокрушалась по дороге домой. Вскоре из кухни доносился запах томящегося на плите плова, яблочного компота. «Пловик буду!» — заявила Лейла. Пока ребенок лопал за обе щеки, Аня прибирала кухню. Плита, раковина, кафель, стен, пол — Все выдраяло за два часа, но на этом не остановилась, прошлась по остальным комнатам. Работала как робот, чисто механически и совершенно не чувствуя усталости. Вбитая в раннем детстве установка действовала до сих пор. Чистота в доме, чистота в мыслях. Фронт работы оказался немаленький, поскольку Саша не утруждал себя тщательными уборками. Однако, сколько бы Аня ни терла, сколько бы ни мыла, а в мыслях никакой ясности не наступала. Как дальше жить, она по-прежнему не представляла. «Где я буду брать деньги? Кто меня возьмет на работу? У меня же никакого опыта. Куда я дену Лейлу, даже если меня возьмут?» Эти вопросы и сотни подобных им крутились в ее голове по тридцатому кругу, а ответы все не находились. «Саша очень уверенно вчера сказал, ты замечательно справишься. Но Аня была в этом совсем не уверена. Впрочем, выбора-то у нее все равно нет. Ладно она сама, но у нее дочь. Ее прямейшая обязанность — заботиться о любимом чаде. Когда дел в квартире не осталось, а день близился к вечеру, Аня уселась в гостиной на диване и стала гипнотизировать кучу чемоданов, сгруженных у противоположной стены. Даже не пыталась разбирать вещи, здесь их негде разложить. Отнести бы их на склад, только за склад тоже платить надо, хоть выбрасывай, честное слово. Но жалко. В чемоданах множество красивейших нарядов, между прочим дорогих, щедрой рукой мужа подаренных. Тигран очень любил, когда Аня красиво одевалась. Требовал, чтобы к ужину она была наряжена прямо как бабочка. Прическа, платье, драгоценности. Часто водил в гости или в ресторан, в кино, любил ею хвастать. Но теперь-то ей не для кого наряжаться, и ни в какие гости ее никто не позовет. За все время ни одного звоночка от присутствовавших на празднике подруг. Она для них будто умерла. Еще бы, без пяти минут разведёнка с прицепом. В общем, столько вещей ей и близко не нужно. Большинство попросту никогда не понадобится. «Может быть, их можно продать?» — пришло в голову. «Выручить хоть что-то?» «Я буду рада всему». В ту же минуту Аня принялась открывать чемоданы, перебирать, прикидывать, что можно продать, что лучше оставить. В это время в прихожей раздался звук отпираемой двери. «Привет, Анюта. Ты что тут устроила? Пока смот?» — спросил Саша, наморщив лоб. «Пересматриваю одежду. Решила избавиться от большинства вещей. Зачем мне в новой жизни столько платьев, юбок и прочего?» «Как думаешь, может быть, удастся это сдать в секонд-хенд?» Саша оглядел разбросанные по дивану вещи. «Ты чё, Ань, с дуба рухнула? Какой нахрен секонд?» «Не возьмут, да?» — она тут же сникла. «С руками оторвут», — хмыкнул друг. «Но я не об этом. Такие вещи можно продать через интернет гораздо дороже. Всё же, считай, новые. Давай я тебя завтра сфотографирую в них, выложим». На крайня к знакомым из салона покажу. Они за эти брендовые шмотки передерутся к чертям. Кстати, из детского, что не пригодится, тоже отбери. Вот и будут у тебя деньги на первое время. А может, и не только. Аня радостно закивала и принялась с удвоенным энтузиазмом перебирать вещи. «Саш, ты сходи поешь, там все на плите!» Кивнула она в сторону кухни. Друга, как ветром сдуло, тут же побежал подкрепиться. Почти сразу из кухни раздался его удивленный возглас. «У, вау, Анюта, вы Минотавр, чистый псих, что вообще выпустил тебя из дома. Ты же клад!»